Глава сорок первая. Пригород Клатильт. Должна ли я, прежде чем завершить повествование, рассказать о полученном в праздничную ночь чувстве свободы и обновления? Должна ли признаться, как прошло знакомство с двумя могучими попутчиками, вернувшимися вместе со мной из сияющего огнями парка? Уже на следующий день я устроил им испытание. требую отказаться от любви, они громко хвастались своей силой, однако приведи конкретных поступков, не слов, свидетельствующих об опыте комфорта и более уравновешенной жизни, свобода отказалась помочь, сославшись на бедность и отсутствие сил, а обновление ничего не ответило, так как ночью внезапно скончалось. Мне не осталось ничего и нового, кроме как тайны заподозрить, что поспешный вывод мог завести слишком далеко. Не подвернуть из пепеляющей магии ревности, после краткой напрасной борьбы я вновь погрузилась в прежнее состояние мучительной неопределённости. Удастся ли встретиться с ним перед отъездом? Помнит ли он обо мне? Собирается ли прийти? Появится ли в этот день, может быть, совсем скоро или опять обречёт на муки напрасного ожидания? Огоню внезапного разрыва молчаливую смертельную тоску. с корнем вырывающую надежду и убивающую жизнь, в то время как творящая кару рука не может познать жалость из-за непреодолимого барьера разлуки. В праздник Успения занятия не проводились. После утренней мессы пенсионерки и учительницы отправились на долгую загородную прогулку, чтобы провести полдник в сельском доме. Я отказалась от участия в путешествии, так как до выхода в море корабля Поль и Верджиния оставалось всего два дня. И за последний шанс цеплялась с тем же отчаянием, с каким выживший в корабле крушении держится за обломок плата или обрывок каната. В первом классе предстали ремонтные работы. Следовало починить и привести в порядок скамейки и столы. Праздничные дни нередко посвящались подобным процедурам, невозможно во время занятий. Я сидела в одиночестве и думала, что надо бы выйти в сад, чтобы не мешать мастерам, и как раз услышала их шаги. Иностранные ремесленники и слуги всегда работают парами. Наверное, даже для того, чтобы забить один гвоздь, требуется два лобаскурских столяра. Завязывая ленты шляпы, которая до этого праздно висела на руке, я смутно отметила, что слышу шаги всего одного работника, к тому же не в деревянных башмаках, а в обычных ботинках, и решила, что их начальник пришёл один определить объём работы, чтобы потом прислать подчинённых. Он подошёл и открыл дверь за моей спиной. И я, ощутив лёгкую дрожь, странное чувство, слишком мимолётное, чтобы подвергнуться анализу, накинула шаль, обернулась, ожидая увидеть главного столяра, но глаза мои наткнулись на месье Поля. Сотни молитв, которыми мы утомляем небеса, не приносят исполнения желаний. Лишь однажды за всю жизнь на наши колени падает золотой плод щедрых даров мироздания. Мессия Имнуил был одет так, как будто собирался немедленно отправиться в далёкое путешествие, в сюртук с бархатными отворотами и обшлагами. Я решила, что он готов подняться на корабль, хотя знала, что до отправления судна ещё целых 2 дня. Выглядел он бодрым и жизнерадостным, добрым и благожелательным. шагал так энергично, что уже в следующую секунду оказался возле меня, излучая дружелюбие. Должно быть, предсвадебное настроение вселило в его душу особую радость жизни. В любом случае, встретить сияние солнца грозной тучи я не смогла, не захотела омрачить последнюю встречу и провести последние минуты в неестественном притворном отдалении. Любила его, слишком глубоко, чтобы не прогнать с дороги саму ревность, если бы она попыталась помешать дружескому прощанию. Сорвавшееся с его губ сердечное слово, посланный его глазами нежный взгляд скрасили бы мне остаток дней и утешили в горькие минуты одиночества. Я была готова принять все до дна и спить целительный эликсир, не позволив гордости опрокинуть чашу. Конечно, разговор предстоял короткий. Профессор всего лишь повторит те слова, с которыми обратился к каждой из учениц, на минуту задержит мою ладонь в своей, в первый, последний и единственный раз прикоснется к щеке губами и все. Последует окончательное прощание, а за ним наступит расставание. Бескрайний океан, который я не смогу преодолеть, чтобы соединиться с тем, кто дорок, а он больше не обернется, чтобы вспомнить меня. Одной рукой Мисье Поль сжал мою ладонь, другой сбросил за спину шляпу и с сияющей улыбкой, заглянув в лицо, беззвучно пробормотал нечто похожее на шёпот матери, чьё дитя внезапно изменилось из-за болезни или страданий. "Поль, Поль!" послышался торопливый женский голос. "Поль, сейчас же пройдите в гостиную, мне нужно многое вам сказать. Разговор займёт весь день. Виктор и Жозеф тоже вас ждут. Поль, идите к друзьям." Ведомая бдительностью или непостижимым инстинктом, мадам Бек почти втиснулась между мной и миссис Эмнуэлем и повторила, царапая меня острым как стальной клинок взглядом: "Пойдёмте, Поль". Я решила, что он сдастся, подчинится, и в нестерпимо болезненном отчаянии воскликнула: "Сердце сейчас разорвётся". То, что я испытывала, действительно напоминало разрыв сердца. Однако дыхание миссис Поля, быстрый шёпот: "Доверься мне". сбросил груз и дал выход глубоко спрятанным чувствам. С судорожными рыданиями, бурным всхлипами, ледяным ознобом, но всё же с облегчением я заплакала. Доверьте её моим заботам, это кризис. Дам успокоительное средство, и всё пройдёт, неузмутимо распорядилась мадам Бэк. Довериться ей и её успокоительному средству означало то же самое, что довериться отравительнице и её чаше. Поэтому, когда Мессиполь хрипло и отрывисто произнёс: "Оставьте меня!", в грубом звуке послышалась странная, дико надороющая жизнь музыка. "Оставьте меня!", повторил Мессие Эммануэль с искажённым гневом лицом и топящими ноздрями. "Это никуда не годится", сурово заявил Маденбек, но родственник отреагировал ещё суровее. "Уйдите отсюда. Придётся послать за отцом силы", он немедленно пригрозил Адаму. Женщина вышел из себя профессор и пронзительно воскликнул: "Удалитесь немедленно! Таким в ярости я любила его с неиспытанной прежде страстью. Вы поступаете плохо, не унималась мадам. Предусмотрительно с точки зрения уравновешенных здравомыслящих людей. Впрочем, что еще ждать от человека столь ненадежного, неустойчивого темперамента? Вы импульсивны, неразумны, непоследовательны." Вы еще не знаете, сколько вам мне твердости и решительности, возразил месье Поль. Но скоро поймете, обстоятельства подскажут. Модеста, привйте каплю сочувствия и жалости. Будьте женщиной в конце концов. Посмотрите в это несчастное лицо и смягчитесь. Вам известно, что я верный, надежный друг, несмотря на постоянные насмешки, во глубоку уверенный в моей преданности. Я без труда принес себя в жертву. Однако сердце моё страдает от печального зрелища. Позвольте же получить ему и дать утешение. Уйдите. В этот раз слово прозвучало с такой горькой и повелительной интонацией, что казалось, подчиниться должна была даже мадам Бек. Однако она продолжала стоять, словно каменное изваяние, и смотреть всё тем же неумолимым, жёстким взглядом. Даже разомкнула губы, чтобы сказать что-то ещё, и сказала бы: Если бы в этот миг лицо месье Поля не вспыхнуло новым гневом, не знаю, что именно он сделал, движение выглядело вовсе не грубым, а напротив, необыкновенно галантным. Почти не прикоснувшись к даме, профессор просто подал руку, однако словно подхваченная ветром, та моментально выбежила из комнаты. Дверь тут же закрылась. Настроение мгновенно изменилось. Мишель Поль с улыбкой велел мне вытереть глаза и терпеливо, лишь изредка бросая утешительные слова, дождался, пока стихнут рыдания. Вскоре я снова сидел рядом с ним, владея собой, ни в отчаянии, и пока ещё не в одиночестве, не лишённая любви и надежды, не уставшая от жизни и не призывавшая смерть. Потеря друга привела вас в отчаяние? спросил профессор. Меня убивало забвение, мисье. Ответила я. Все эти ужасные дни я не слышала от вас ни единого слова и страдала от опасения, что уедете, не попрощавшись. Должен ли я повторить то, что сказал Мадеци Бек? Вы меня не знаете. Должен ли проявить и доказать свой характер? Вам нужно свидетельство верной дружбы? Без твердой уверенности ваша ладонь не останется в моей ладони, а ваша рука не коснется моего плеча как надежной опоры. Отлично. Доказательство готово. Я пришёл, чтобы оправдаться. Говорить что угодно, объяснять, доказывать. Теперь я уже могу слушать. Тогда прежде всего придётся преодолеть вместе со мной немалое расстояние. Я пришёл специально, чтобы забрать вас отсюда. Без единого вопроса, сомнения или тени возражения я снова на дело и завязала шляпу. Мисье Эммануэль повёл меня по бульварам, несколько раз мы останавливались, садились на расставленные в тени липскиемейки. Он не спрашивал, устала ли я, просто смотрел и делал выводы. Какие ужасные дни, повторил сказанное мне профессор копируемой интонацией и акцентом, он хотел дать понять, что как бы хорошо я ни писала на его языке, говорить безупречно никогда не научусь. Все эти ужасные дни я ни на миг о вас не забывал. Преданные женщины ошибаются, считая себя единственными верными созданиями на свете. До недавнего времени я и сам не смел надеяться, что внушу кому-то глубокое постоянное чувство. Но взгляните на меня. Её подняла счастливые глаза. Да, в эту минуту они и правда были счастливыми, ибо отражали состояние сердца. Всё верно заключил Миссеполь после краткого изучения текста. Ясин. преданность начертала его своим железным пером. Процесс записи оказался болезненным, мучительно болезненным. Честно призналась я: "Уберите эту властную руку миссией, больше не осилю терпеть". Она очень бледно проговорила, он, обращаясь к самому себе. "Это расстраивает. Ах, неприятно смотреть". Слова вырвались сами собой, поскольку меня постоянно преследовал страх внешней непривлекательности. И сейчас этот страх проявился особенно настойчиво. Лицо Месье Поля на миг застыло, фиалковые глаза под густыми испанскими ресницами заблестели влагой. Он вздрогнул и проговорил: "Пойдёмте дальше. Очень раздражаю вас своим видом?" Отважилась повторить я. Пыту минуту вопрос казался жизненно важным. Месье Поль остановился и ответил коротко, со свойственной ему энергией. Ответ мгновенно подчинил заставил умолкнуть, но в то же время принёс глубокую радость и давно забытое спокойствие. С этой минуты я больше не сомневалась, какой меня видит тот, чьё мнение определяет судьбу, а какой видит остальной мир. Разве не всё равно? Является ли подчёркнутое внимание к собственной внешности проявлением слабости? Боюсь, что так. Боюсь, что проявляла постыдную слабость. Та для к этой минуте подчинялась иному импульсу. Должна признаться, что больше всего на свете боялась разочаровать месье Поля и очень хотела его порадовать хотя бы немного. Куда мы шли, я не понимала. Путь был долгим, однако показался коротким. Дорога вела по живописным окрестностям, стояла чудесная погода. Месье Эмнуэль говорил о предстоящем путешествии, о том, что собирается вернуться через 3 года. что по возвращении из Гвадалупы надеется на полное освобождение от всех обязательств, а потом спросил, что я намерена делать в его отсутствие и напомнил о моих планах организовать собственную школу. Не передумывали? Я ответила, что ни в малейшей степени не отказалась от идеи, напротив, делаю всё, чтобы её реализовать. Не хочу оставлять вас на рюф-осет. Боюсь, что там будете скучать, страдать от одиночества. гревать. Всё это было чистой правдой, однако я заверил его, что постараюсь держаться как можно более стойко. И всё же тихо продолжил Месье Поль: "Есть и ещё одно возражение против вашей нынешней обители. Хотелось бы время от времени писать и сохранить уверенность в точной и безопасной доставке писем а на Рюф Хасет. И, короче говоря, наша католическая дисциплина эти вполне оправданные цели сообразно в некоторых обстоятельствах способны привести к злоупотреблениям и даже вредительству. Но если вы напишете возразило я письмо, все равно попадет в мои руки. Пусти не сразу. Никто не сможет скрыть его от меня. Я протестант комиссии не потерплю унижение слежки ни за что. Тише, тише. Успокоил меня он. Придумаем какой-нибудь хитрый план. Используем свои средства. Не волнуйтесь. Все уладим. Мы возвращаясь с дальней прогулки вошли в небольшое предместье с маленькими, прям таки кукольными симпатичными домиками, и Поль поднялся на крыльцо аккуратного строения. Сюда. Он не постучал, а достал из кармана ключ и отпер белую дверь. Я вошла, он следом закрыл дверь и повернул в замке ключ. Слуг видно не было, небольшое, как все в этом доме вестибюль радовал чистотой и свежей краской. Коридор завершался увитым виноградной лозой французским окном. Ничто не нарушало умиротворенной тишины. Распахнув внутреннюю дверь, миссис Поль пригласила в салон или гостиную, совсем крошечную, но очень уютную, с аккуратными нежно-розовыми стенами, натертым воском полом и светлым ковром в центре. Небольшой круглый стол блестел лаком, составляя конкуренцию зеркалу над камином. Мебель тоже была миниатюрной: не диван, а диванчик, шифоньерчик. При открытой дверце которого демонстрировали полки с посудой, французские напольные часы, лампа, статуэтки из китайского фарфора. Нишу окна занимала зеленая подставка с тремя зелеными горшками, в каждом из которых буйно цвело неведомое растение. В одном из углов притаился круглый столик на одной ножке, на мраморной поверхности которого стояла шкатулка для рукоделия, а рядом в вазочке благоухали фиалки. В открытое окно залетал ветерок, наполняя комнату свежестью. Какое чудесное место! воскликнул я горячо, и месье Поль улыбнулся, обрадованный моим искренним восхищением. Наверное, следовало подождать хозяев, сказал я шепотом, не решаясь нарушить глубокую тишину. Но он заразил. Сначала заглянем в другие уголки этой скорлупки. А это нормально ходить по всему дому, да? Вполне. Не возмутимо пожал он плечами. Месье Поль пошел первым, показал крошечную кухню с печкой и плитой, с немногочисленной но сияющей чистотой медной утварью, столом и двумя стульями. В небольшом буфете обнаружился необходимый набор фаянсовой посуды. В гостиной есть кофейный сервиз, пояснил месье Поль, заметив, что я с интересом рассматриваю шесть глубоких бело-зелёных тарелок, четыре блюдца, чашки и кружки в тон. Поднявшись по узкой свежепокрашенной лестнице, я отважилась заглянуть в две крошечные спальни, совершенно очаровательные. После чужой миссии Еполь предложил вернуться вниз и, остановившись перед внушительной закрытой дверью, извлёк из кармана второй ключ, вставил в замочную скважину, повернул и, пропустив меня вперёд с видом факира, распахнул дверь. Вот я увидел просторную комнату, безукоризненно чистую, хотя по сравнению с другими помещениями показавшуюся мне пустой. На голом тщательно выскобленном полу стояли два ряда зелёных парт и скамеек. Проход между ними вёл к подиуму с учительским столом, стулом и школьной доской на стене. На боковой стене висели две карты, на окнах цвели неприхотливые растения, и наивно словами я оказалась в миниатюрном классе, аккуратном, чистом, готовом к работе, и поинтересовалась Значит, это школа? Кто ее содержит? Ни разу не слышало, что в этом предмете есть учебное заведение. Не согласитесь ли взять несколько проспектов и распространить от имени моей подруги? – спросил месье Поль, доставая из кармана сюртука стопку карточек и отдавая мне. Я взяла их и прочитала красиво напечатанное объявление: «Школа для приходящих учениц, дом номер семь, предметик Лотильд». Директриса Мадмуазель Луи Сноу Что же я сказала мисси Иммануилу Некоторые жизненные ситуации с трудом поддаются воспоминанию Яркие моменты, критические события, впечатления, радость, горе при попытке восстановить их в сознании путаются и сливаются подобно спицам быстро крутящегося колеса Вспомнить собственные мысли и слова, сказанные в течение последовавших за открытием 10 минут, могу не яснее, чем первый год своей жизни. Первое, что осталось в сознании это торопливая череда вопросов. Неужели всё это сделали вы, мисс Еполь? Это это ваш дом? Вы его обставили и заказали объявление для, для... меня? Я директриса? Или есть какая-то другая, Люси Сноу? Объясните, скажите хоть что-нибудь. А он молчал, молчал и улыбался, как сейчас ясно вижу счастливое лицо, ясный взгляд сверху вниз. Разве такое возможно? Скажите же, мне необходимо знать все. Не унималась я. Пачка карточек рассыпалась по полу, и он протянул руку, но я, забыв обо всем на свете, тут же крепко сжал его ладонь. Вы сказали, что за все эти ужасные дни я ни раза вас не вспомнил? заговорил наконец месье Поль. Бедный старик Мануэль. Вот какую благодарность получил он за то, что 3 недели подряд бегал от маляра к мебельщику, от столяра к уборщице, чтобы успеть подготовить новый дом для Люси. Я не понимала, что делаю. То гладила мягкий бархат обшлаг, то саму руку. Покорили его щедрая предусмотрительность, забота и молчаливая деятельная активная доброта. Проявление неусыпного интереса снезашло подобно небесному благословению, но больше всего поразил, не побоюсь это признать, нежный взгляд, полный любви. Впрочем, вихрь чувств не помешал задуматься о практической стороне дела, и я воскликнул: «Сколько хлопот и сколько денег! У вас были накопления, месье Поль? О, деньги, деньги!» Рассмеялся профессор. Множество учебных заведений, где я работал, позволило скопить значительную сумму. Вот я решил потратить часть на подарок самому себе. <смех> Мне здесь очень нравится. В последнее время я день и ночь мечтал об этом счастливом часе. К вам не приходил, потому что не хотел переражать события. Как известно, сдержанность не относится к числу моих многочисленных добродетелей. Если бы оказался в вашей власти, вы сразу начали бы задавать вопросы и не только словами, но и взглядами. Где были, мисье Поль, чем занимались? В чём заключается ваш секрет? Под напором перекрёстного допроса первая и последняя тайна продержалась бы недолго. А теперь можете жить здесь и заниматься своей собственной школой. Прекрасное занятие на время моего отсутствия. Будете иногда обо мне думать, хранить для меня собственное здоровье и благополучие. А когда вернусь? Мисье Поль умолк. Я пообещала исполнить все наставления, дала слово работать с полной ответственностью и искренне заверила, стану вашим прележным подмастерьем, так что, когда вернётесь, получите точный и исчерпывающий отчёт. Вы слишком добры ко мне. Не хватало достойных слов, чтобы откровенно выразить нахлынувшие чувства. жёсткая, неподатливая, холодная словно лёд речь ломалась и распадалась от чрезмерных усилий, и всё же благодетель внимательно меня слушал. Когда он поднял руку, бережно погладил по волосам, легонько коснулся щеки, я поймала ладонь и благодарно прижала к губам. Отныне он стал моим повелителем, и рука эта обладала королевской щедростью. Радость и чувство долго воплотились в сумбурном, взбивчем выражении почтения и признательности. День подходил к завершению, на тихой предместье медленно опускался вечер. Месье Поль возвал к нему гостеприимству, поскольку с раннего утра занимался делами, устал и проголодался, потребовал подать горячий шоколад в своём очаровательном белом с золотом китайском сервизе. А сам отлучился на некоторое время, чтобы заказать в ресторане необходимую еду. После того, как вернулся, он вынес на балкон за французским окном в тень виноградной лозы круглый столик и два стула. С какой застенчивой радостью принялась я за исполнение обязанностей хозяйки, подавая закуски и ухаживая за дорогим гостем. Балкон выходил во двор. Нас окружали сады и предмести. А дальше простирались поля. Чистый, мягкий, свежий воздух дарил силы. Над тополями, лаврами, кипарисами и розами поднялась такая безмятежная, прелестная луна, что сердце затрепетало от её улыбки. Позавидовав сиянию, первая звезда послала напоённый чистой любовью луч. В соседнем большом саду журчал фонтан, из-кось зарысло можно было рассмотреть склонившуюся над играющей водой бледную мраморную статую. Мы с миссис Полем беседовали, и голос его звучал так красиво и так мелодично, что сливался с серебряным шёпотом, плеском музыкальными вздохами, уговорами лёгкого ветерка, фонтана и листвы в единой гармонии. Счастливый час. Не уходи. Сложи крылья, пригладь оперение, склони ко мне небесное чело, белый ангел. сохрани свой свет, оставь его отражение для глядущих туч, передай радость жизни в наследство тому времени, которое нуждается в утешительном тепле воспоминаний. Еда наша была простой: горячий шоколад, булочки, тарелка свежей вишни и клубники на зеленых листьях. Оба мы любили легкую пищу, и я с невыразимым восторгом, ухаживая за месье Полем между делом спросила: знают ли о его свершении отец Силы и мадам Бек? Дорогая, о том, что я сделал, не знает никто, кроме нас двоих. Чистая радость больше никому не принадлежит, никем не разделена и не осквернена. Честно говоря, не хотелось разглашать свои намерения. В сохранении тайны заключалась особая прелесть. Месье Поль улыбнулся. К тому же хотелось доказать мисс Люси, что я всё-таки умею молчать, когда надо. Как часто она укоряла меня в недостатке достойной сдержанности и разумной осторожности, как часто насмехалась, называя все мои тайны секретами полишенели. В несходительных словах заключалось немало правды. Я действительно не жалел его критикуя как по этому поводу, так и по любым другим, на мой взгляд, достойным критики. Благородный, великодушный, милый, не лишённый слабостей и недостатков человек. Вы заслуживали откровенности и всегда слышали самое честное мнение. Продолжая расспросы, я захотел выяснить, кому принадлежал дом, кто был моим хозяином, какова арендная плата и немедленно получил подробный ответ в письменном виде. Месье Поль всё предусмотрел и подготовил необходимые документы. Как я подозревала, дом он не купил, ибо не был склонен к владению недвижимостью, способность к накоплению и сохранению обошла его стороной. Он мог что-то получить, но не сберечь, ибо тому нуждался в казначейе. Оказалось, что дом был арендован у жителя нижнего города, состоятельного бюргера, как пояснил Миссейполь. Тут же, удивив уточнением, кстати, у вашего друга, мислюще человека глубоко уважающего, я с радостью узнала, что дом принадлежит миссею Мире, тому самому вспыльчивому, но доброму книгопродавцу, который так любезно усадил меня в парке доста памятной ночью. объяснил, что почтенный купец владел в этом предместье несколькими зданиями и требовал умеренную плату, вдвое меньше той, какую назначили бы хозяева подобной недвижимости, расположенной ближе к центру Виллета. К тому же, добавил Мессеполь: "Даже если удача вам не улыбнётся, во что я не верю, то смогу утешиться тем, что вы в хороших руках. Мессей Мире лишнего не попросит. Сумму за первый год вы уже накопили, а дальше полагайтесь на Бога и собственные силы". Но каким образом вы намеренно привлечь учениц? Нужно распространить проспекты. Верно. Чтобы не терять времени, один я вчера отдал месье Минье. Не станете возражать против трёх маленьких представителей с буржуазии, его дочек, а не к вашим услугам? Месье, вы ничего не забыли. Удивительно возражать. Еще чего? Не мечтаю, что на первых порах в мою маленькую дневную школу запишутся аристократки. Не расстроюсь, если они вообще не появятся. А учить дочерей месье Мира большая честь. Кроме них, продолжил месье Поль, есть и еще одна ученица, готовая ежедневно приезжать для занятий английским языком. Она богатая и будет хорошо платить. Говорю о своей крестнице и подопечной Жюстине Мари Совер. что прозвучало в этом имени в трёх коротких словах. До этого мгновения я слушала с искренней радостью и отвечала с живой готовностью, но теперь превратилась в камень, лишилась дара речи. Скрыть впечатление было невозможно, да я и не пыталась. Что случилось? Стреожился месье Поль. Ничего. Как-то ничего. Вы сразу побледнели, будто внезапно стало плохо. Скажите же, в чём дело? Ответить я не смогла. Он придвинул стул и начал мягко, без раздражения уговаривать признаться, сказать хотя бы слово, однако я хранила ледяное молчание. Терпение его казалось бесконечным. "Жестин Мари хорошая девушка", пояснил месье Поль спокойно. "Послушная и любезная, хотя не очень сообразительная, вам она понравится". Но мы ей не следует сюда приходить, выдвинул я наконец. Намеренный и впредь говорить загадками, разве вы ее знаете? Но ну, вот опять побледнели, как эта статуя. Доверьтесь Полю Карлосу, откроете свою печаль. Стул коснулся моего стула, а рука настойчиво развернула меня к нему лицом. Вы знаете, Жюстин Мари? Повторил месье Мануэль. слетевшие с его губ имя окончательно меня сразило, но не опрокинуло навзничь, а напротив безотчётно возбудило. Горячей волной промчавшись по жилам, напомнило не только час острой боли, но и долгие дни и ночи мучительной тоски. Как бы близко ни сидел сейчас этот человек, как бы тесно ни переплёл свою жизнь с моей, насколько глубоко ни завладел бы умом и сердцем Любое напоминание о возможной сопернице могло встретить только одну реакцию отчаянное горе, скрыт которое не под силу ни искреннему взгляду, ни правдивому языку. "Хочу кое-что рассказать", произнесла я с трудом. "Нет, не так. Должна рассказать всё. Так говорить уже люсь, говорите, кто готов оценить вас подостоинство, если не я? Кто ваш друг, если не Иммануэль?" Слушаю, не испытывая недостатка в словах, я поведала о недавнем открытии, но говорила торопливо, едва успевая за потоком мыслей, вернувшись к проведённой в парке ночи, упомянула о добавленном в напиток снодебье и объяснила, почему и зачем его подсыпали. Рассказала, как успокоительное средство лишило покоя и сна, выгнало из спальни лихорадочным стремлением скоротать горькие часы на свежем воздухе, на траве возле глубокой тихой воды, написала праздничный парк. веселую толпу, маски, музыку, фонари, факелы, далекие выстрелы пушек и колокольный звон, не паскутившись на подробности и заметив, что увидев его на холме, больше не смогла отвести глаз, наблюдала, слушала, запоминала и делала выводы. вся история от начала и до конца предстала перед месье Полем в правдивой, неприукрашенной умолчанием горечи. Он не прерывал. а помогал и поддерживал жестами, улыбками, краткими восклицаниями и примерно в середине повествования сжал мою ладоньи с особым выражением, взглянув в глаза. Он не стремился меня успокоить, не пытался заставить замолчать, позабыв о собственной теории подавлений, которой обращался, когда я нарушала границы дозволенного. Благо я заслуживала сурового порицания, но часто ли мы получаем по заслугам? Думаю, была достойна наказания. Однако Пол и Мануэль проявили снисходительность, возмутительно, неразумно и эгоистично. Я запретила Жюстин Мари приближаться к своему порогу, но он лишь восторженно улыбался. До этой минуты я не подозревала, что способна безотчетно поддаться ревности и вести себя высокомерно, грубо, оскорбительно. Но он принял меня в благородное сердце такой, какой увидел, со всеми ошибками и недостатками, а в миг крайнего смятения утешил короткими словами, которые по сей день живут в душе. Люси, тримите мою любовь, разделите со мной жизнь, станьте самый дорогой, единственный на свете.